Глава девятая. Неожиданные осадки. Милана ожидала, что гудки из тяжеленького смартфонного тельца вот-вот сменятся бодрым отцовским голосом. Но ничего подобного не происходило. Вместо этого в смартфоне стало тихо-притихо, и она гневно потрясла гаджет. «Ну давай же, чего ты там задыхался Скорее поднимай трубку!» Мимолетный взгляд на экран смартфона привел ее в замешательство. «Чего? Как нет сети? Нет-нет, только не сейчас!» Паника, как лава при извержении вулкана, плеснула и залила Меланина сознание. Сразу припомнились фильмы ужасов, которые она не любила, но иногда все-таки смотрела за компанию. «Ладно, ничего. Если ворвется, я его просто вырублю». Она взяла себя в руки и нажала на кнопку электрошокера. Сухой треск ее обнадежил. «Будет знать, как пугать беззащитных женщин!» Андрей никогда не был особенно терпелив. Если начинал злиться, то вспыхивал, как сухой хворост. Ярость застилала глаза, превращая воздух перед ними в яркое, пульсирующее марево. Когда он в подростковом возрасте начал ходить на борьбу, тренер пытался научить его держать себя под контролем, и у него почти получилось. Почти, потому что для этого прежде всего нужно самому захотеть сдержаться. А Андрей не хотел. Он не боялся своего гнева и не опасался последствий своих действий. Возможно, потому что они никогда не были настолько плохими, какими могли бы быть. Всегда рядом был кто-то, кто его страховал. Выбивал из рук тяжелый предмет, спасал кота, вышвырнутого в переноске из машины, удерживал руки Андрея в драке, когда он мог покалечить соперника. Правда, одно правило Андрей не приступал. Он не бил женщин. Никогда и ни за какие проступки. Дверь он, конечно же, выбил. Еще бы, с такой-то яростью в нее ломиться. А вот потом влетел в комнату и заорал на женушку ненаглядную. «Ты!» Собственно, на этом его выступление и закончилось, потому что Милана ткнула в него какой-то смутно знакомый, но никак не ожидаемый в ее руках штуковиной, а с неба на них хлынул проливной ледяной дождь. Точнее, это Андрею, летящему вперед спиной в коридор мимо раскуроченной двери, показалось, что с неба. Ну, от человека, по которому хорошо так попали разрядом электрошокера, это простительно. А если рассматривать реальность, то какое уж тут небо в модном и технически навороченном коттедже. Это с потолка хлынули настойчивые струи воды из системы автоматического пожаротушения. Визг Миланы Андрей уловил каким-то краем сознания, а потом встретился спиной со стеной и отрубился. Дверь, оскорбленная его грубым обращением, обиженно скрипнула и вернулась на свое законное место, кривовато встретившись с Косяком. Милана верещала, абсолютно ничего не сообразив. Она металась по комнате, прикрываясь руками. Выскочить из-под этой непонятно откуда взявшейся воды было страшно. А вдруг на нее нападет ее муж, теперь ты -то уж точно собравшийся ее прибить. Холодная вода вообще-то действует бодряще. Вот и мыслительные способности Миланы воспряли настолько, что она разглядела, откуда идет вода, и сообразила, что это всего-навсего система тушения, которая включилась из-за того, что среагировала на... «На что ты, дура, среагировала?» Зло прошипела Милана, опасливо косясь на дверь и крепко сжимая шокер. «Я же не курила! А, поняла! Небось, разряд от шокера!» «И как мне это теперь выключить? Я же вся мокрая! Ой, смартфон!» Милана рыбкой нырнула к драгоценному гаджету, уже прилично забрызганному водой. «Не-не-не, только не ломайся!» Она прикрыла смартфон ладонями, торопливо стряхивая капли воды, и с облегчением увидела, что он работает. «Счастье-то какое!» Вода все текла, и тут Милана осознала, что прыгает по лужам-то она уже некоторое время, и даже спиной к двери, а вот повторного нападения все как-то и нет. «Испугался и ушел? Тогда я могу выбраться из этого болота». Милана вымокла, было холодно от ледяных струек, она беспокоилась за смартфон, да и вообще пребывание в комнате стало крайне некомфортным, поэтому она прокралась к двери и, выставив перед собой шокер, осторожно ее приотворила. «Чего это он там сидит?» Опасливо удивилась Милана, решив, что это такой хитрый военный прием врага-мужчины. Андрей сидел на полу, прислонившись спиной к стене и уронив голову на грудь. «Эй ты, не притворяйся, а то я тебя сейчас опять током стукну!» Дрожащим голосом заявила отважная Милана, но муж не пошевелился. «О, какой! Я же тебе сказала, что могу за себя постоять! Теперь будешь знать!» Продолжала она, выходя из комнаты и держа в одной руке смартфон, а в другой — шокер. Мужчина не двигался эй ты я же тебе сказала не притворяйся я тебе все равно не верю милана сильно топнула ногой и он наконец то послушался стал двигаться но совсем не так как она думала андрей не поднял голову не оперся бессильно опущенными руками об пол а вдруг поехал в бок налево и упал на пол эй ты чего осипшим от ужаса голосом прошептала милана эй За спиной лил затихающий дождь, а за окном усиливался ветер. Темнело. «Мама, мамочка, я его что, убила?» Вдруг перепугалась Милана. Она не осмелилась подойти к лежащему, а вместо этого опрометью кинулась бежать к лестнице, потом вниз, к выходу из этого страшного дома. Открыть входную дверь было просто, выскочить на крыльцо тоже. Даже сбежать вниз в запале оказалось легче легкого. А потом... «Куда? Куда мне бежать в таком виде?» Вдруг сообразила Милана. «Я ж мокрая, замерзну!» Она кинулась назад, скользя на дорожке, и... Уперлась в захлопнувшуюся за ней входную дверь. «Нет, нет, нет, не надо!» Она заколотила ладонями по бронированной поверхности, внезапно сообразив, что вокруг никого, ключи от вороты калитки в доме. Она даже до работяк соседских не дойдет, даже если они не уехали по домам». «Я что, замерзну?» С детским изумлением спросила она у смартфона, молчавшего, словно он кусок камня, и зачем-то посмотрела вверх. На нее бесстрастно уставились мириады звезд, таких крупных и таких ледяных. Почему она раньше никогда не замечала, какие эти звезды холодные?» Почему-то некоторым кажется, что их жизнь — штука постоянная, вечная и неуязвимая. Что с ними никогда ничегошеньки серьезного не произойдет, а даже если и произойдет, их спасут. Вот прямо сейчас. Ну, вот сейчас. Казалось так и Милане, ровно до того момента, пока она бессиленно не прижалась лбом к двери, отбив об нее руки в заведомо безнадежной попытке войти в дом. «Пора! Открывай ей дверь!» «А то замерзнет еще», — кивнул Дима Василию. «Но надо же, как одним махом девица сработала. И муженька уложила, и сама себя. Стахановка прямо. Да, как там Андрей? Нормально, я смотрел. Он дышит, на камере видно. Да и пошевелился. Значит, сейчас оклемается. Вообще-то мужику сильно повезло, что он раньше ни в какую беду не попал. Нельзя же так себя не сдерживать. Я вот слышал, что с ним хлопот море. Он вообще не тормозит». Может, хоть сейчас в голову хоть что-нибудь разумное попадет. Вася нажал на кнопку, которая отпирала замок. Тот послушно щелкнул, и дверь подалась под руками трясущейся от паники и озноба Миланы. В дом она ввалилась молча. На четвереньках, перебравшись через порог и поспешно захлопнув за собой дверь, уселась на полу, стуча зубами и изумленно глядя на нее. Огромному, ни с чем не сравнимому облегчению человека, избежавшего гибели, явно что-то мешало. Словно что-то кололо в бок и свербела, напоминая о нехорошем. «Ой, Андрей, он же там!» Милана прижала ладони к лицу и тоненько заскулила. «Что же мне делать, если я его... Погоди, а может, может он жив? Может, просто сознание потерял?» Она с трудом поднялась на ноги и, хватаясь за перила двумя руками, как усталая старушка, осторожно стала подниматься по лестнице. У ее комнаты так ничего и не изменилось разве что перестала хлюпать вода. «Эй, Андрей, ну ты чего?» Милана тронула его руку. «Теплая вроде. А где там у них пульс, считают?» Некоторое время она искала пульс, замирая от ужаса, что ищет то, чего нет. И, наконец, когда под пальцами дернулась какая-то жилка, забилась с оттягом неспешно и тягуче, Милана снова разрыдалась, но уже от счастья. При этом о шокере, забытом на крыльце, она даже не вспомнила. Андрей ощущал себя крайне странно. Почему-то лежит он на жестком, рядом кто-то плачет в голос, тянет сыростью, а в ушах звенит так, словно там поселилось целое комариное болото. «Что за... ух!» Он попытался было поднять голову и тут же об этом пожалел. Право же, это было опрометчиво. Но лежит себе голова и лежит. Чего ее перекидывать с места на место, а? «Что это со мной?» спросил он не открывая глаз на ответ особенно не рассчитывал но как ни странно его получил ты упал не очень убедительно произнес кто то тоненьким голоском а ты кто осторожно уточнил миронов ты не помнишь в голоске явно послышались панические ноты ты потерял память я же твоя жена я сейчас с ума сойду пожаловался андрей «Какая еще жена?» «Милана!» Еще тоньше пропищал голосок. «Милана? Да какая же она жена! Это же гидра натуральная!» Глубокомысленно сообщил Андрей. «Да еще и тупая, как пробка!» «Вась, а, Вась, ты к плану двадцать первому готов?» Поинтересовался Дима в соседнем доме. «Если придется проводить спешное десантирование для спасения Миронова». «Всегда готов», — подтвердил Вася. «Думаешь, прибьет?» «Да кто же ее знает», — вздохнул его напарник. «Вроде шокер на улице, и в руках ничего тяжелого нет, но на всякий случай готовность номер один». «Есть готовность номер один», — кивнул Вася, покосившись на замаскированное снаружи окно. Милана давно привыкла к оскорблениям от тупых мужланов и даже почти совсем на них не реагировала а тут почему-то обиделась. «Чего это я тупая? Да еще как пробка!» От обиды даже нормальный голос прорезался. «Чего? до того, что... Эй, ты чего, правда, Милана?» Андрей осторожно приоткрыл глаза и скосил их в сторону, откуда говорили. «Э, а ты уверена, что ты — это она?» Милана хотела было возмутиться, и тут только сообразила, что она вся мокрая, с потекшим многослойным макияжем, с мокрыми же волосами, взбитыми ее многочисленными хватаниями за голову и прихваченными засыхающим фиксатором в причудливый стажок. В обычное время она бы уже кинулась приводить себя в порядок, предварительно избавившись от свидетелей ее позора. Но сейчас она только по-детски всхлипнула. «Дурак! Это ты во всем виноват!» «Если бы ты не ломился в дверь, ничего бы и не было». «Какую дверь?» «Ах, да, дверь. Погоди. Продукты, мой заказ в сугробе, моя одежда на елке, а потом я к тебе побежал. И что? А, шокер! Ты меня шокером вырубила!» Изумился Андрей, воссоздав в памяти предыдущие события. «А вода откуда?» «Эта фигня на потолке среагировала на шокер». Содержательно объяснила Милана. «Зашибись!» По слогам произнес Андрей и потрогал голову. «Странно. Я думала она отвалилась. Но как ты посмела, а?» «А как ты посмел свалить в кабак? Бросить меня одну? Нас еще и оштрафовали из-за тебя. И да, я думала, что ты будешь ломиться в дверь, а папа услышит и приедет за мной. Только у меня в смартфоне опять нет сети». А ты ворвался, и я тебя шокером. Я его с собой всегда ношу. Самозащита от мужчин». «И ничего бы я тебе не сделал. Я женщин никогда не бью. Принцип у меня такой. Не могу сказать, что их много, но зато тот железный», — задумчиво произнес Андрей. Почему-то вставать ему ни нипочем не хотелось. Видимо, удар шокером получился солидный. «А где это твое оружие самозащиты?» поинтересовался Андрей. «Как ты отважилась подойти к страшному мужику без него?» «Я испугалась, что ты умер, понимаешь? Я так испугалась, что побежала, ну, на улицу побежала». Наверное, раньше Андрей бы раскричался или сказал бы что-то издевательское, или пришел бы в ярость от мысли, что его бросили и убежали, оставив без помощи. Да, наверное, так и было бы. Но сейчас у него на все это не было никаких сил» поэтому он просто осмотрел съежившуюся рядом Милану и вздохнул. «Ты что, в такой одежде на улицу выскочила?» «Да». «Я ж говорю, тупая». Нет, это не было оскорблением, просто скупая констатация фактов. И тут Милану прорвало. Она с ревом и всхлипами рассказала, как выбежала, а потом сообразила, что за ней закрылась дверь, как она поняла, что сейчас замерзнет, как она выразилась «совсем-совсем», как начала биться в дверь, а когда уже устала и безнадежно заплакала, дверь вдруг сама открылась. «С ума сойти!» — с выражением высказался Андрей, с трудом принимая сидячее положение. «Да чего ты шарахаешься-то?» «С кем ты вообще общалась, что от любого движения так отпрыгиваешь?» «Ну, мужчины разные бывают», — расплывчато сформулировала Милана. Обычно на подобный вопрос она разразилась бы лекцией об абьюзерах, но сейчас как-то не получилось у нее это высказать. «Да и женщины тоже», — вздохнул Андрей, ощупывая одной рукой солнечное сплетение, а другой — затылок. «Далеко ходить не надо», — «Ладно, не реви. Лучше переоденься, ты мокрая, как лягушка». «Еще и лягушкой обозвал!» — собирала обиды Милана, прошлепав по лужам к шкафу в своей комнате. «Мужлан!» Правда, это было скорее по привычке, без огонька. К счастью, большинство ее вещей было так и уложено в чемоданы, до сих пор стоявшие в гардеробной на первом этаже. Произошло это потому, что прислуги в коттедже не было — А Милане было откровенно лень разбирать вещи. Тем более, что она была твердо уверена, родители скоро ее отсюда заберут. Милана собрала в охапку одежду из шкафа, в которой вода еще не успела просочиться, покидала в дорожную сумку косметику и прочие вещи, выволокла все это из болота, в которое превратилась ее спальня, и выдохнула облегченно, покинув сырое и неуютное помещение. «Я сейчас в ту комнату переберусь и там переоденусь», — сообщила она Андрею, кивнув на свободную спальню. — А ты... ты, может, встанешь? — Не, я еще посижу, ну, или полежу, — сообщил Андрей. — Мне пока так удобнее. И да, кажется, там снег пошел. Дивно просто. — А что? — откликнулась Милана через дверь, сдирая из себя мокрую холодную одежду и мечтая нырнуть в ванную на улице моя одежда и продукты напомнил ей андрей и я до них не дойду креативненько к нам праздник приходит да ладно да не может быть удивииться есть совесть маляра штукатуры изумленно переглянулись и снова уставились на мониторы она и правда откапывает его обувь и продукты ты ж смотри одежду стягивает с веток Ничего-то они не понимали в женщинах, эти Василий Башинов с Дмитрием Петровским. И совесть тут была совершенно, абсолютно ни при чем. Милане попросту стало жалко. И кого? Мужчину. Хотя, чему удивляться, в эти праздничные дни и не такие странные вещи происходят. Ведь правда?